Глава 4. В безопасности я чувствовал себя три минуты не более. Я успел к входной двери раньше Кармеллы и просто распахнул ее настежь. Он ввалился в комнату и немедленно запер за собой дверь, закрыв ее на крюк. Над его голубыми глазами собрались морщинки. На нем не было плащ накидки и кожаной куртки. Ему давно следовало побриться. Одет он был в обычный коричневый костюм, через его руку было переброшено легкое габардиновое пальто, на ногах его были кожаные туфли, но это был все тот же Рэндом, тот самый, которого я видел на карте. Только его смеющийся рот выглядел усталым, а под ногтями была грязь. — Корвин, — произнес он и обнял меня. Я сжал его плечи. — Ты так выглядишь? что рюмка другая тебе не помешает. «Да — Да-да, — согласился он, и я подтолкнул его к библиотеке. Минуты через три после того, как он уселся с рюмкой в одной руке и зажженной сигаретой в другой, он проронил. — Они за мной гонятся. Скоро будут здесь. Флора испуганно вскрикнула, но он не обратил на нее никакого внимания. — Кто? — спросил я. — Из других отражений. «Понятия не имею, кто они и кто их послал. Их четверо или пятеро, а может быть и шестеро. Они были со мной в самолете. Я зафрахтовал самолет. Это произошло недалеко от Денвера. Я несколько раз менял курс самолета, чтобы сбить их со следа, но это не помогло, а мне не хотелось окончательно сбиваться с курса. Я избавился от них в Манхэттене, Но это лишь вопрос времени. Думаю, что скоро они явятся сюда, в этот дом. — А ты не догадываешься, кто их мог послать? Он ухмыльнулся. — Кто, кроме кого-то из нашей семьи? Может быть, Блейс? Может быть, Джулиан? А может быть, и Каин? Может быть, даже ты, чтобы я пришел сюда. Хотя надеюсь, что это не так. Ведь это не так, Корвин. Боюсь, что нет. И насколько это серьезно? Он пожал плечами. Корвин, послушай меня. Если бы их было всего лишь двое или трое, я бы попытался устроить засаду. Но их слишком много. Рэндом был небольшого роста, примерно пять футов шесть дюймов, и весил не более ста тридцати пяти фунтов. Но когда он заявил, что смог бы справиться с двумя-тремя громилами... Он не шутил. Неожиданно я подумал, насколько я сам физически силен, раз уж я был его братом. Я чувствовал себя достаточно сильным. Я знал, что могу встретиться в поединке с любым человеком, не особенно за себя беспокоясь. Так насколько же я был физически силен? Внезапно я понял, что скоро мне предоставится возможность выяснить это на деле. Во входную дверь громко постучали. «Что будем делать?» — спросила Флора. Рэндом рассмеялся, развязал галстук, кинул его на стол поверх своего полупальто. Затем он снял пиджак и оглядел комнату. Взгляд его остановился на сабле, и в ту же минуту он кинулся к стене и схватил ее за рукоятку. Я почувствовал в своем кармане тяжесть пистолета, и снял его с предохранителя. — Что делать? — спросил Рэндом. — Существует вероятность того, что они ворвутся в дом, а, следовательно, они будут здесь. Когда ты дралась в последний раз, сестричка? — Слишком давно. — Тогда постарайся вспомнить поскорее, как это делается, — посоветовал он ей. — Потому что времени осталось совсем мало. Их кто-то направляет, это я могу точно сказать, но нас трое, а их всего шестеро, так что можно не беспокоиться. — Мы не знаем, кто они, — возразила Флора. — Какая разница? — Никакой, — вставил я. — Может быть, мне пойти и открыть дверь? Они оба едва заметно вздрогнули. — Это безразлично. Лучше подождать здесь. «Я могу позвонить в полицию?» — предложил я. Оба они рассмеялись почти истерически. «Или позвать Эрика?» — бросил я, неожиданно взглянув на нее. Но она отрицательно покачала головой. «У нас просто нет на это времени. Конечно, можно взять его карту, но к тому моменту, когда он сможет ответить, и если он решит ответить, будет слишком поздно». Да к тому же это может быть его рук дело, — произнес тихо Рэндом. — Сомневаюсь, — проговорила Флора, — это не в его духе. — Верно, — ответил я, — просто чтобы что-нибудь сказать и заодно показать им, что я разбираюсь в этом нисколько не хуже, чем они. В дверь еще раз постучали, на этот раз значительно громче. — Послушай, а Кармелла не откроет? — спросил я, невольно вздрогнув при этой мысли. — Флора отрицательно покачала головой. Без моего указания никогда. Но ведь ты не знаешь, с чем нам придется столкнуться, неожиданно вскричал Рэндом и выбежал из комнаты. Я пошел вслед за ним по коридору в прихожую. Мы вошли туда как раз в то время, когда Кармелла собиралась открыть двери. Мы отослали ее в комнату, приказав запереть за собой дверь. Рэнд заметил, Это говорит нам о силе того, кто все это затеял. Как ты считаешь, что может произойти, Корвин? Я пожал плечами. Если бы я знал, я бы сказал. Но не беспокойся, в настоящую минуту мы с тобой вместе против кого бы то ни было. Рэндом, отойди-ка в сторону. И я открыл дверь. Первый громила попытался войти в комнату, просто отпихнув меня в сторону но жесткий удар локтем откинул его назад. Их было шестеро. «Что вам угодно?» — поинтересовался я. Но в ответ не было произнесено ни слова. Я увидел направленные на меня пистолеты. Резким ударом ноги я захлопнул дверь и закрылся крюком. «Да, это они. Но откуда мне знать, что это не какой-нибудь трюк с твоей стороны, Рэндом?» — Знать ты этого не можешь, — согласился он. — Но я дорого дал бы, чтобы твои слова походили на правду. Эти парни выглядят достаточно неприятно. Я не мог с этим не согласиться. Ребята на крыльце выглядели тяжеловесами. Их шляпы были надвинуты на лоб до самых глаз, так что их лица были в тени. — Хотел бы я знать, на каком мы находимся свете, — сумел пошутить рэндом. Где-то в барабанных перепонках я почувствовал слабое раздражение и понял, что флора свистнула в свой свисток, так что, когда звон разбитого стекла справа от меня смешался со звуками рычания и воя, это меня не удивило. — Она натравила собак, — буркнул я. — Шестерка волкодавов, которые при других обстоятельствах перегрызли бы нам с тобой глотки. — Повезло, — кивнул Рэндом, И мы направились на звуки выбиваемых стекол. Когда мы подошли к гостиной, двое громил уже находились в комнате, и у обоих в руках были пистолеты. Я выстрелил в первого и тотчас упал, стреляя во второго. Рэндом перескочил через меня, размахивая саблей, и я увидел, как голова второго громилы отделилась от туловища и направилась в самостоятельный полет. К этому времени через окно в комнату проникли еще двое. Я расстрелял по ним все патроны, одновременно вслушиваясь в рычание волкодавов и стрельбу за дверями. Я увидел на полу трех громил и такое же количество волкодавов. Мне стало приятно от мысли, что мы разделались с половиной нападающих, и когда оставшиеся влезли в окно, я убил одного из них способом, который поверг меня самого в изумление. Внезапно... Не задумываясь, я схватил тяжелое дубовое кресло и швырнул его через всю комнату, футов на тридцать. Кресло попало точно в цель и перебило позвоночник одному из громил. Я бросился к двум другим, но прежде чем я успел добежать, Рэндом проткнул одного из них саблей и опрокинул на пол, чтобы его прикончили собаки. Затем он повернулся ко второму. Громила успел убить одну из собак, но это был последний сознательный поступок в его жизни рэндом задушил его голыми руками с нашей стороны были убиты две собаки и одна тяжело ранена. рэндом избавил ее от дальнейших мучений молниеносным ударом сабли и мы принялись разглядывать громил в их лицах было что то необычное тут в комнату вошла флора и присоединилась к нам. У каждого из громил были красные, налитые кровью глаза. Однако на их лицах это выглядело естественно. К тому же на каждом пальце у них было по лишнему суставу. Челюсти громил выдавались далеко вперед, и когда я открыл одному из них рот, то насчитал сорок четыре зуба, каждый из которых был значительно больше человеческого и значительно острее. Кожа на их лицах была толстой, серого цвета и твердой на ощупь. Несомненно, были и другие отличия, но и этих было вполне достаточно. Мы собрали оружие, и среди него подобрали себе три маленьких плоских пистолета. — Это из отражений, вне всякого сомнения, — заметил Рэндом, и я кивнул головой. — Мне повезло они кажется совсем не ожидали что у меня окажется такое подкрепление брат до да полдюжины волкодавов он подошел к выбитому окну и выглянул на улицу никого произнес он через некоторое время уверен что мы уложили всех он закрыл тяжелые оранжевые шторы и придвинул к окну тяжелую и высокую мебель пока он возился я обыскал карманы каждого из трупов Документов в них никаких не было, но меня это не удивило. — Пойдем в библиотеку, — предложил Рэндом. — Я так и не допил свое виски. Прежде чем усесться за стол, он тщательно вытер клинок сабли и повесил ее на место. Тем временем я налил виски себе. — Так что будем считать, что я временно в безопасности, да еще учитывая, что настроем. — Похоже на то, — согласилась Флора. — Господи, у меня крошки во рту не было со вчерашнего дня, — взмолился Рэндом. Флора пошла предупредить Кармелу, что она может спокойно выйти, ничего не опасаясь, и, запретив ей совать нос в гостиную, приказала накрыть на стол для обеда в библиотеке. Как только дверь за Флорой закрылась, Рэндом повернулся ко мне и спросил, — Какие у тебя с ней отношения? — Не поворачивайся к ней спиной, если останешься наедине. Она все еще работает на Эрика? Насколько я знаю, да. Тогда что же ты тут делаешь? Пытаюсь заманить сюда Эрика. Он знает, что единственный способ добраться до меня это явиться сюда самому. Я хочу выяснить, насколько велико это его желание. Рендом покачал головой. Не думаю, что он пойдет на это. Да и какая ему выгода? пока ты здесь, а он там, для чего ему рисковать? Ведь его позиция сильнее. И если ты захочешь это изменить, то тебе придется отправиться к нему, а не наоборот. Я и сам пришел к такому заключению. Глаза его сверкнули, и на губах заиграла старая усмешка. Он провел рукой по волосам и посмотрел мне прямо в глаза. — Собираешься рискнуть? — Может быть. Не играй со мной в кошки-мышки, мальчик. Да ведь у тебя все на лице написано. Ты знаешь, мне почти что хочется присоединиться к тебе. Больше всего на свете я обожаю секс, а меньше всего — Эрика. Я закурил сигарету, обдумывая то, что услышал. — Ты думаешь, — проронил он, пока я думал, — можно ли верить Рэндому на этот раз? что Рэндом хитрый и коварный, и он вне всякого сомнения предаст любого, если только ему предложат более высокую цену, верно? Я кивнул. Но все же, брат Корвин, вспомни, что хоть я и не делал для тебя ничего хорошего, но я никогда не причинял тебе вреда. О, несколько злых шуток, это я признаю. И тем не менее, ты вполне можешь сказать, что из всей нашей семьи Мы лучше всех понимали друг друга. По крайней мере, не путались друг у друга под ногами. Подумай, Корвин. Я слышу шаги. Это или Флора, или служанка, так что давай потолкуем о чем-нибудь другом. Хотя нет. Быстрее. Надеюсь, у тебя есть с собой колоды наших карт? Я покачал головой. В эту минуту вошла Флора. — Сейчас Кармелла накроет на стол, — объявила она. Мы вошли в библиотеку, и он подмигнул мне за ее спиной. На следующее утро из гостиной исчезли тела громил, на ковре не было ни единого пятнышка крови, окно было совсем как новое, и Рэндом объявил, что он принял надлежащие меры. Я чувствовал себя достаточно подготовленным, чтобы расспросить его поподробнее. Мы одолжили у Флоры ее «Мерседес» и поехали покататься. Окружающие меня пригороды казались до странности измененными. Я никак не мог точно сообразить, что же в них было нового, но чувствовал, что что-то не так. Когда я попытался сообразить, что к чему, это вновь вызвало у меня приступ головной боли, так что я решил временно принимать вещи такими, какими они были. Я сидел за рулем, Рэндом рядом со мной. Я небрежно заметил, что хотел бы опять оказаться в Амбере, просто чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. «Меня всегда удивляло», — буркнул он, — «хочешь ли ты отомстить, или за этим кроется что-то еще?» Это был ответ в стиле моего замечания. Я мог либо сказать что-то, либо промолчать. Молчать я не хотел, а поэтому сказал свою коронную фразу. Я много думал над этим и взвешивал свои шансы. Знаешь, может быть, я и попробую. Тут он повернул голову и бросил на меня один из своих взглядов. До этого он смотрел в боковое окно машины. Наверное, каждый из нас мечтал о власти, по крайней мере, думал о ней. У меня, честно сказать... Такая мысль возникла, хотя я и отказался от нее почти сразу же. Но, честно говоря, игра стоит свеч. Я знаю, ты сейчас спрашиваешь себя, помогу я тебе или нет. Да, помогу. Хотя бы для того, чтобы послать к черту всех остальных. Он замолчал, а затем спросил. Что ты думаешь о Флоре? Сможет ли она принести нам пользу? Сомневаюсь. «Если все будет предрешено, она, конечно, присоединится к нам. Но что может быть сейчас предрешено?» «Или потом», — вставил он. «Или потом», — согласился я, чувствуя, что ответ звучит так, как нужно. Я боялся признаться ему, в каком состоянии моя память. Мне так много надо было знать и не к кому было обратиться. Я сидел за рулем и обдумывал свое положение. — Так когда ты думаешь начать? — промолвил я. — Как только ты будешь готов. Вот я и дождался, наконец, и абсолютно не знал, что делать дальше. — Как насчет того, чтобы начать сейчас? Он молчал. Потом закурил сигарету, по-моему, чтобы выиграть время. — Ну, хорошо, — произнес он в конце концов. — — Когда ты был там в последний раз? — Так давно, что даже не помню. Я даже не уверен, что сейчас туда можно проехать. — Ну, хорошо, — опять повторил он. — Тогда нам придется уйти, не возвращаясь к Флоре. Сколько у тебя бензина? — Три четверти бака. — Тогда поверни за следующим углом налево и посмотрим, что там будет. Я свернул налево, и тротуары, мимо которых мы ехали, стали внезапно сыпать искрами. — Черт! — выпалил он. — Я шел здесь лет двадцать тому назад. Что-то уж слишком быстро я вспомнил то, что нужно.